Никола и его коллега инстинктивно схватились за пистолеты, которых у них в тот день даже не должно было быть с собой. Фабрицио упустился в погоню за парнем, бросившим самодельную бомбу, Никола остался с Берном и Данко, остальные разбежались. То, что случилось в следующие несколько мгновений, видел только водитель бульдозера, но не очень отчетливо, ему мешали дым и еще не осевшее облако измельченной почвы и пыли. Он разглядел, что Берн лежит на земле, а Никола стоит рядом на коленях, приставив ему к колбу пистолет. Потом он услышал громкий звук, но это не был пистолетный выстрел. Звук показался ему более глухим. Никола упал. Данка нагнулся над ним, все еще держа в руках лопату, которую через несколько секунд отбросил прочь. Бульдозерист вышел из машины, чтобы помочь Николе. но когда он приблизился, Данко уже успел скрыться, остался только Берн. Он смотрел на тело брата изумлённым, непонимающим взглядом. Водитель попытался задержать его, но Берн бросился бежать вниз по склону холма, через оливковую рощу, которой скоро предстояло исчезнуть, превратиться в поле для гольфа с пышной, блестящей на солнце травой. Тамаза вышел из ванной, но на минуту задержался в гостиной. «Чтобы посмотреть на спящую аду», — подумала я. Когда он вернулся в спальню, от него пахло зубной пастой. «Попробуем хоть немного поспать», — сказал он. «Я сейчас уйду. Уже слишком поздно, чтобы возвращаться одной. Меня будет глодать чувство вины». «Чувство вины? Тебя?» «Ты поняла, что я имею в виду». Просто сейчас ты слишком взволнованна. Можешь лечь здесь. Матрас у меня только один, но ночью я не ворочаюсь. И с этой стороны он не такой грязный, как кажется. Правда? Да тут повсюду шерсть Медеи. Повсюду, кроме нее самой. Я бы не назвал шерсть Медеи грязной. Но все равно можешь ее стряхнуть. Медея, уйди отсюда. Я очень устала. Если бы я в тот момент села за руль... Мне пришлось бы до самого дома бороться со сном. И, возможно, я не смогла бы встать вовремя рождественским утром после всего, что мне довелось услышать. тамаза встал на корточки на матрас и начал подбирать с него остатки собачьей шерсти. «Ну вот», — произнес он, «а то я целую неделю не видел ни одного клопа». «Что?» «Шучу, расслабься». Он взял подушку, лежавшую под другое. Той, на которой почти всю ночь покоилась его голова, словно отлитая из серебра. Он безуспешно попытался придать этой сплюснутой подушке привлекательный вид. «Не надо, сойдет», — сказала я. «Не беспокойся». Он улегся на свою половину достаточно близко к краю, чтобы оставить мне как можно больше места. Я сняла туфли, но осталась в блузке и джинсах и скользнула под одеяло. Во время бегства через Оливковую рощу Берн, Данка и Джулиана каким-то образом встретились. Возможно, у них там было условленное место, или же их план был продуман более тщательно, чем представлялось прокурору. Позднее в башне в скала было найдено белье всех троих и остатки еды. Тома лежал, повернувшись ко мне спиной. Он не двигался и казался спящим. Но он не спал. Тот, кто с самого начала был моим соперником, но соперником несчастливым, и с кем я теперь делила постель. Я положила руку ему на плечо. У меня не было на это никакого права. Я никогда бы не подумала, что сделаю это. Но я это сделала. Несколько мгновений моя рука лежала у него на плече. Потом он положил на нее свою. И тут нам обоим удалось немного поспать. от силы часа два-три, но таким глубоким сном, каким я, кажется, не спала уже годы. Лампа на тумбочке рядом со мной осталась гореть. За окном занимался рассвет, но я его не увидела.